Глава первая. «Так, а что примитивы делают в моем доме?» – возмутился я. «Вот уж действительно, стоит отлучиться из дома, как происходит, не пойми что. Глушилки появляются непонятно откуда. Носители примитивного разума забрались непонятно как. От мыслей таких существ не делается дурно. Слишком мало они отличаются от тех же животных по сложности и быстроте мышления. Чтобы что-то понять, приходится подстраиваться под их ритм мысли что причиняет почти физическую боль. А копаться в таких сознаниях, плавать в дерьме, как выражались старшие до того, как обрести полный контроль над собственным телом. Хотя нет, какой дом? У этого места совершенно другой ментальный фон, нежели моей планеты. Да и строений таких не припомню. И нет ощущения моих сородичей, что просто невозможно. Я точно знаю, на той же планете проживают кроме меня еще пара иниров и один орл. Конечно, за время моего отсутствия все могло поменяться, но не настолько это большой срок, тысячи оборотов, чтобы все разбежались по другим планетам или ушли, устав от жизни. Значит, это другое место. В подобное предположение вполне укладывается и отсутствие сети, связывающей все обители развитых разумных в нашем уголке Вселенной и наличие примитивов рядом со мной. Придется покопаться в разуме аборигенов, чтобы определить, куда меня занесло. «Как бы мне этого не хотелось!» Определив самого развитого из присутствующих, я осторожно преодолевая брезгливость, добрался до памяти и разом все считал. Осознать все сразу не удалось. Поток столь примитивной и грубо поданной информации ошеломил меня и ввел на мгновение в ступор. К тому же у местных «людей», как они себя называют, оказался всего лишь один поток сознания, вместо пяти, как у меня. Перестроиться оказалось очень тяжело. Не каждый энир сможет перейти на использование одной части разума. К моему счастью, я вдоволь экспериментировался со своим сознанием в бездне, что сейчас очень пригодилось. Только я начал осмысливать полученную информацию, как по мне хлестнуло что-то вроде плети из неизвестной энергии. Природная защита от подобных атак у эниров сама по себе неплоха, а у меня намного улучшена ввиду пребывания в упомянутом месте, поэтому вся энергия атаки отклонилась». Кто же это у нас так забавляется? Явно не эти дикари. Такая плей слишком сильна для них. Да и отпечаток силы различается. Придется создать для наблюдения органы зрения. Обычно они не нужны в водно-воздушной среде моего дома. Сформировав органы зрения по всему телу, я оглядел место, где оказался. Практически пустое каменное помещение с девятью огромными фигурами в тряпках. Так вот какие эти... Порывшись чужой памяти, выудил нужное слово. Демонологи. Вокруг меня на полу был нарисован странный рисунок. Кажется, пентаграмма. Зеркальная копия, которая находилась на потолке. Атака пришла точно не от нее, так как тип энергии тот же, что и у магов. Значит, придется ощупывать окружающее пространство в поисках другого источника. К моему большому сожалению, опознавать источники грубых, неживых сил для меня намного сложнее чем обнаружить мыслящее существо, будь то животное или такой же энир, как я сам. Это обусловлено развитием нашей расы в направлении эволюции сознания, позволившим существовать чистым разумом без материального носителя сущности. Другое дело, что это здорово уменьшает доступные ощущения и не всем нравится. Наши ближайшие соседи Орл пошли немного другим путем и научились контролировать потоки неживых энергий в дополнение к использованию силы своего разума, Но они и не могут обходиться без тела или создать его заново при потере. За все приходится платить, и невозможно развиваться по всем доступным направлениям одновременно. Даже старший или существа, получившие звание смотрителей, не все могут, хоть и достигли заоблачных высот развития, до которых мне пока еще далеко. Хотя трем смотрителям пришлось здорово постараться меня подавить даже в таком количестве, и преимуществе ментальной мощи, что их изрядно удивило. Хе-хе, одному из них так здорово от меня досталось, что большую часть моего заключения он почти наверняка восстанавливал свою почти уничтоженную личность, если не развеялся. А уж каким изумлением веяло от вытаскивавших меня по окончании срока наказания, и еще бы, первый в истории инир, покинувший измерение бездны, практически не пострадав разумом и духом. Я позднее просматривал всю доступную информацию в хранилище сети. Читал отчеты о заключенных и обнаружил, что никто из моей расы не протянул столь долгий срок, оставшись невредимым. Хотя и было-то каких-то всего пара. Наоборот, даже при меньших сроках заключения часто было некого вытаскивать или оказывалась значительно повреждена матрица сознания и сути. Даже единственный старший, приговоренный за эксперименты с чужим разумом, не избежал этого. Но что-то я слишком погрузился в воспоминания. Моим оправданием служит лишь то, что на это ушла всего пара мгновений. У меня очень высокая скорость мышления нескольких уровней, по сравнению со здешними дикарями разница очевидна. И я как раз закончил обследование окружающего пространства на предмет источника атаки. Это оказалась штуковина в руках одного из магов, определенная мной как портативный генератор энергии типа ПЭМ или по здешнему жезл контроля. Начавшаяся обработка считанной памяти тоже дала свои результаты. Подтверждая полученные выводы, маг, держащий палку, вновь атаковал меня, снова безрезультатно. Что они все-таки хотят от меня? Обработка информации только началась и еще не дошла до этого момента. Значит, придется считывать мысли присутствующих. Невольно содрогнувшись в омерзении, я коснулся сознания ближайшего ко мне демонолога. Благо, язык их не столь уж и сложен. Какой сильный демон вызвался, даже плеть жезла ему не уредит ну да ничего существует много способов подчинения и времени еще много но когда у меня в руках будет его сила о многие пожалеют о противостоянии мне что да как он посмел желать подчинить меня жалкий дикарь уничтожу сотру развею пылью заклинательная башня главного демонолога лииба находилась не в замке как у любого уважающего себя мага А в глухой местности его владений, там, где никто не появляется и даже один человек привлечет внимание накинутой сети следящих заклинаний, простирающихся на многие мили вокруг. Рядом с башней находился тренировочный полигон, оборудованный по последнему слову исследовательского института плетений при дворе владыки и способный сдержать последствия самых разрушительных чар, защитив окружающую среду от уничтожения. Иногда демонолог использовал его для проверки вызванных демонов против разработок артефактной гильдии, любящей создавать различных боевых големов для нужд армии. Но сейчас стояла ночь, полигон был пуст, и никаких испытаний в ближайшем будущем не предвиделось. Тем неожиданней стал почти бесшумный взрыв, если не считать грохота разламывающихся камней башни демонолога, разметавшей многовековую постройку из огромных каменных глыб как пушинку. Повалив все близко стоявшие деревья и практически уничтожив монументальную защиту полигона, прилегающего к башне. А вот это уже неплохо, не сдержавшись и выплеснув малую талику моей ярости, я уничтожил не только примитивов, но и строение, в котором находился, а также повредил окрестности каменным водопадом. Эх, как всегда, моя импульсивность иногда может быть к месту, но чаще всего она приносит только неприятности. Ну да ладно, сделанного не воротишь, а пока нужно убираться отсюда как можно дальше. Столь мощный всплеск ментальной энергии наверняка привлек внимание, и сюда со всей возможной скоростью спешат аборигены. Поэтому лучше отыскать укрытие понадежнее, и уже после этого приниматься за анализ ситуации и определение местонахождения этой отвратной планетки, куда меня затащили, на просторах модели вселенной. Использовав три потока сознания на поддержание тела в воздухе, обнаружение различных неприятных сюрпризов в виде поисковых сетей и дикарей, а также на собственную маскировку от ментального поиска, я продолжу размышления по поводу своего положения. Единственное радующее меня в данный момент – это представление всей той суматохи, которая возникнет при обнаружении моей пропажи из-под наблюдения старших. Сам факт подобного способен вогнать смотрителей в панику и недоумение. А учитывая мою личность, самого злостного преступника, чуть не угробившего сеть, и по совместительству одного из лучших ученых всей расы иниров, потеря которого невосполнима, меня будут искать все. Конечно, они могут исследовать следы перемещения, но если даже я не почувствовал его, то с полной уверенностью можно сказать, что все следы очень скоро исчезнут вовсе. Кстати, то построение, с помощью которого меня сюда вытянули, я запомнил в точности. Потом надо будет разобраться в работе. Вдруг пригодится, когда в будущем. Но это все подождет. Уже пару мгновений я ощущаю приближение нескольких отрядов примитивов, движущихся в сторону разрушенной башни. Судя по скорости, почти вдвое меньше, чем у меня сейчас, но все равно приличные и по интенсивности излучения сознания в них эти дикари, научившиеся управлять группой энергии мира, маги. Но быстро же они среагировали. Должно быть способно определять выбросы энергии, несмотря на ее природу, что добавляет примитивам капельку уважения с моей стороны. Однако это не отменяет моего нежелания с ними встречаться, поэтому следует пока найти временное укрытие в достаточно пустых землях, где не придется постоянно опасаться обнаружения. С отвращением порывшей снятом слепки сознания, упорядочивание полученных знаний только началось, поэтому приходилось искать необходимое буквально методом тыка – Я определил примерное направление и увеличил скорость полета. Мне повезло, что этот демонолог построил свою башню неподалеку от такой местности. Судя по всему, он руководствовался схожими требованиями. Правда, что-то там мелькнуло о недостаточной благонадежности здешних земель ввиду неприятного соседства, но мне просто не хочется еще раз лезть копаться в той каше сознания примитива ради незначительного уточнения. Между тем, редкий лесок подо мной сменился зеленой равниной, Лишь кое-где колыхались небольшие рощицы деревьев. В одной такой я и приземлился. Расстояние между свежими развалинами и виновником их возникновения, то есть мной, уже достаточно для невозможного мгновенного обнаружения. Пора заняться делами, а не только убегать от дикарей. Первая и основная цель – обследовать планету, на которую меня затащило, и определить хотя бы примерное расположение ближайших звезд. Тогда может и получится определить, какой то участок галактики, Да и вообще, наша ли она? А то всякое возможно. Но этот вариант маловероятен. Примитивы и осуществляют перенос на такие расстояния. Да скорее я научусь создавать новые вселенные. Привычно сдержав яростное желание превратить все вокруг себя в прах, я успокоился и снял щиты, защищающие меня от обнаружения и ментальных атак. К сожалению, при обследовании расстояний больше размеров небольшой планеты приходится избавляться от различных барьеров, ограждающих и защищающих сознание, в угоду большей чувствительности. За такие возможности расплатой служит полная беззащитность. Но сомневаюсь, что здесь найдется существо, способное хотя бы почувствовать мои действия, не говоря уже о каком-то вреде. Да и смотрители со старшими отсутствуют, иначе я бы не рискнул предпринять подобный шаг. Даже после моего поражения Врагам не удалось снести внутренние щиты, препятствующие проникновению в память и закрывающие мои мысли. Сейчас же я избавился и от них. Расслабившись и отрешившись от всего, я стал медленно расширять сознание, охватывая своим вниманием как поверхность планеты, так и ее недра вокруг себя, постепенно увеличивая обследуемую область. Пока перед моим мысленным взором не пристал весь глиняный шарик с просто огромным количеством светящихся точек, сознанием всех разумных. Некоторые еле тлеющие, а некоторые сверкают маленькими звездочками, затмевая все соседние. Даже используя все возможности своего разума, я не смогу подсчитать хотя бы примерно их количество. Потрясающее зрелище! У нас подобного увидеть невозможно. На самой населенной планете не больше нескольких сотен жителей. Да что там! Если собрать всех представителей моей расы в одном месте, и то не наберется столько. Кстати... На планете всего 8 континентов примерно одинакового размера, кроме самого маленького, едва ли в одну пятую от любого другого. Но не это самое примечательное в нем. Укутывающая его завеса странного вида препятствует обнаружению как с помощью местной магии, так и с помощью обычного для дикарей зрения. Также есть немалое количество островов. В общем, обычный мирок, каких хватает и у нас. Примерную карту я узнал вместе с наиболее большими скоплениями разумных. Очевидно, это места, где расположены поселения. Теперь стоит разобраться с ближайшими звездами. Но все же что-то меня беспокоит. Не дает полностью сосредоточиться и заняться делом. Как будто кто-то очень далеко решил обратить на меня внимание. Внимание! Внимание! Бросив обследование, я направил все силы на возведение защиты своего разума и тела. И почти успел за мгновение до замыкания внешнего щита по мне был нанесен сильнейший энергетический удар, проломивший почти законченную внешнюю защиту и сейчас медленно но верно проламывающий внутреннюю. Да как же так? Еще пара мгновений и удар достигнет цели, а ведь будь я во все оружии и получил бы он грамотный отпор, а не беззащитную цель. но ничего, если я уйду в пустоту, то и тебе не жить неведомый враг, собрав всю доступную силу в момент. Когда все мои щиты рухнули, но нападающий еще не уничтожил саму мою суть, я нанес ответный удар по сознанию атакующего, вложив всю свою ярость и гнев с отчаянием неминуемой смерти, после чего уже безропотно поддался блаженной темноте, укутывающей разрушаемый разум. Владыка Либа Ли в холодном поту подскочил на постели, рефлекторно отбросив в сторону легкое одеяло и выхватив из-под подушки кинжал. Первая мысль, посетившая его, Нападение. Но в огромной спальне было пусто, а молоденькая наложница мирно посапывала на самом краю кровати. Утерев холодный пот, владыка спрятал оружие и улегся обратно укрывшись. Что же это было? Явно не сон, потому что все сны отлично помнились и после пробуждения, добавляя хлопот дворцовым толкователям. Сейчас же никакого сна не было и в помине, а было что-то, что-то похожее на. Крик! Да! Именно крик. Крик агонии умирающего создания. Но к чему бы это? Владыка еще немного поворочился сбоку на бок в попытках уснуть. Но этому не суждено было случиться. Сначала за дверями покоев раздались приглушенные голоса, в которых, тем не менее, можно было разобрать требования пропустить. А затем по двери бесцеремонно забарабанили и заорали. «Владыка, проснитесь, беда!» Поморщившись, Такой же титул правителя, как и у опасных соседей, когда-то грел душу, но сейчас вызывал лишь глухое раздражение. Владыка во второй раз за ночь скинул одеяло и встал с кровати, накидывая висящий на стуле халат, а затем крикнул «Войди!». Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель проскользнул и поклонился один из советников, бледный как мел: «Беда, Владыка! Башня главного демонолога разрушена!» а все находившиеся в ней на тот момент убиты от чудовищного выброса силы. «И это все?» – безразличного просил владыка зевая. «Нет, спустя некоторое время, когда на место происшествия прибыли отряды ловчих, произошел еще один выброс, не очень далеко от той границы, так что наши соседи точно заинтересуются. Но и это еще не все. В это же время сполошились жрецы. Статуя Исурда, стража границ, во всех столичных храмах треснула и раскололась. В очередной раз зевающий владыка поперхнулся и закашлялся. «Что? Да как такое возможно? Впрочем, неважно. Собирай малый советы и всех магов поднимай. Пусть просветят нас о сложившемся положении. И жрецов доставь, узнаю все из первых рук. Свободен». Едва за советником закрылась дверь, как владыка принялся одеваться, не обращая внимания на проснувшуюся и лупающую глазами наложницу. Из-за чего он иногда ненавидел свой титул и занимаемый трон. Перемены. И что они принесут? Неведомо даже богам. Целый океан боли свидетельствовал, что я еще жив. Вот только радости это не доставляло совершенно. Даже в бездне мне не было столь же больно. Хотя там эта пытка разъедания личности продолжалась безумно долго. Преодолев судорожные выбросы энергии, вызванные повреждениями, я блокировал все ощущения, оставляя кристально чистый разум с одной-единственной задачей – восстановление повреждений матрицы сущности или хотя бы минимизации причиненного ущерба. На достижение сколько-нибудь приемлемого результата ушло много времени, но я справился. Разрушение моей энергетической матрицы приостановилось, но внешнее информационное поле – или аура, как называют ее здесь маги, оказалась уничтожена вообще подчистую, и восстановлению при текущем состоянии дел не подлежит. Еще хорошо, что вражеская атака пришлась в основном на материальное тело, вобравшая себя большую часть удара. А оставшаяся немного повредила энергетику и ментальные потоки, снеся только три верхних слоя сознания, основательно покорежив четвертый, но не добравшись до слоя памяти, «Иначе я сейчас был бы не просто развеян окончательно, но мертв разумом. Это, пожалуй, для меня пострашнее будет. И ещё очень хорошо, что я давно перешагнул порог необходимости привязки к телу, потому что оно оказалось полностью уничтожено. Это же какой огромной силой надо обладать, чтобы, ударив по материальному носителю, так задеть и духовную часть атакуемого существа. Не хочу больше встречаться с таким противником без подготовки». Кое-как пережатые поврежденные каналы, по которым ранее капля за капля вытекала жизнь вместе с энергией, позволили мне заняться ощупыванием окружающего пространства. Без тела ориентироваться значительно сложнее, оценивая размер разрушений. Вокруг появилась гигантская воронка с развороченными краями и местами дымящейся землей. М да, не слабый противник мне попался. Я тоже так могу, но результат будет много скромнее. Впрочем, сейчас не время удивляться. Как бы ни были примитивны на этой планете аборигены, но пропустить подряд три огромных всплеска силы почти в одной области они не смогут. Да и подобные убитому существу могут появиться. Так что надо убираться отсюда как можно скорее. А это в моем состоянии серьезная проблема, ввиду сложности ориентирования на местности. Покопавшись в памяти и все-таки определив ближайшие ориентиры, я двинулся в прежнем направлении всеми оставшимися силами закрываясь от обнаружения. Сейчас меня любой маг, более развитые существа, чем остальные жители планеты, если судить по оставшейся памяти выпотрошенного демонолога, сможет убить окончательно даже грубой силой, разлитой вокруг, не упоминая направленной атаки. Первая и основная задача – следует найти надежное укрытие и заняться своим состоянием, проведя доступное восстановление всей структуры и после набрать энергии на восстановление тела пусть даже самого маленького. В чем преимущество существования в энергетической духовной форме? Пусть и с поврежденной матрицы структуры, так это скорость передвижения, не ограниченная телом и физическими законами мира, нередко меняющимися от вселенной к вселенной. Да что там говорить, если даже в одной галактике есть планеты, буквально сочащиеся от потоков творной энергии, и живущие на них за счет этого бесплотные существа, или совершенно пустые в этом плане шарики, на которых тем не менее развивается разумная жизнь, конечно, если можно так назвать, разумный камень, мыслящий химическими процессами и не обладающий никакой энергетической структурой. Оказавшись подальше от места схватки, я почувствовал некоторое облегчение. Теперь можно не опасаться непредвиденного нападения со стороны аборигенов и спокойно заботиться источником энергии для собственного восстановления, поскольку самому ее вырабатывать получится безумно долго, хотя поблизости ощущались какие-то закрытые токи силы, пока мне недоступные. Ощупав окружающее пространство, понял, что местность оказалась густым лесом, в который я и стремился ранее попасть. При беглом обследовании ближайших территорий и впоследствии всей планеты, живых источников разума здесь не ощущалось на большое расстояние вокруг. Интересно, что это за энергия здесь обнаружилась? Неприродные потоки, точно, они всегда текут в открытую, не препятствуя окунанию в себя, любому способному на это. Осторожно прикоснувшись к одному из скрытых потоков, я тут же отпрянул. В этой энергии ощущалось биение разума. Пусть почти незаметное, находящееся в состоянии покоя или сна, но явственно мной замеченное. Еще раз прикоснувшись, я не стал прерывать контакт, а попытался осторожно зачерпнуть немного на свои нужды. Это удалось неожиданно трудно и ощущение чужого разума заметно усилилось. Ничего не понимаю, любые разумные существа, встреченные мной, не походили на это. Если на мгновение предположить, что эти закрытые потоки есть структура чужого разума, то совершенно непонятно, что это за существо, слишком огромное для нормальных мыслительных процессов. Даже самые большие представители разумных при переходе в чистое энергетическое существование сжимают свои потоки, увеличивая их интенсивность, но никак не размер структуры. Это естественно для уменьшения затрат на свое существование и защиту. Здесь же наблюдается полностью обратное явление. Кто бы мог подумать, что я встречу здесь что-то достойное изучения. Мой исследовательский интерес вспыхнул с новой силой, и я зачерпнул еще энергии. Пусть такой тип мне не нужен, но как раздражающий и стимулирующий фактор подойдет, одновременно послав дружелюбный импульс чувств, понятный всем, а затем попытался произвести обмен информацией, подключив один из своих целых внешних каналов напрямую к непонятному потоку. До сих пор это срабатывало с любыми разумными. Результатом моих действий стало усиление токов непонятной энергии и пришедшее как будто издалека ощущение слабого удивления, смешанного с непониманием и сомнением. Отлично! Пришедшая в движение структура постепенно начала уплотняться. Как будто чей-то разум принялся по кусочкам стягивать себя в одну точку. Точку в отношении к размеру планеты. Очень интересное явление. Я принялся посылать короткие импульсы разных чувств, призванных показать мое дружелюбие, но не несущих в себе какой-либо информации. Ощущение чужого присутствия стало нарастать. И появилось чувство волнения с примесью непонимания. Как будто кто-то с моей помощью пробуждался или осознавал себе. Примерно как только появившееся сознание, зачатки к возникновению которого появились давно и не хватало только толчка, созданного моим присутствием. Создавалось ощущение, будто ко мне стекалась со всего леса энергетическая основа неизвестного существа. Довольно любопытно оказалось подобное наблюдать, видя все стадии превращения, особенно когда я обнаружил, что потоки сознания идут точно по корневой системе некоторых деревьев. Может быть, это растение? Но у них куда более убогая структура, да и другое ощущение энергии. Тем временем разум, к которому я прикоснулся, обрел четкость и сосредоточил внимание на мне, осторожно обозначив свое присутствие и выразив свое любопытство ко мне. Немного помедлив, я не стал закрывать свое сознание, позволив отследить мыслительные потоки. Враждебность я бы сразу почувствовал, а сейчас ощущалось лишь любопытство с благодарностью и удивлением моим состоянием. И спустя несколько мгновений поступило предложение помочь. Похоже, мои повреждения не укрылись от существа в процессе взаимного обследования. Ну что ж, раз мне предлагают помощь, то нет смысла отказывать. Сняв большую часть счетов разума, чтобы облегчить понимание, я предложил провести частичное слияние с обменом информации. Вместе с полученным сознанием в меня хлынул поток энергии, направленный на восстановление повреждений. Великий лес... Как он называл себя сам, принялся за лечение, попутно общаясь. «Владыка, владыка, просыпайтесь!» Как и облеченный властью сосед, владыка эльфов изволил почивать, только не в кровати, а на уютной лесной поляне, покрытой мягкой травой и закрытой сверху разросшейся листвой большого дуба. И неожиданное пробуждение ему очень не понравилось. Про себя посетовав на беспокойных подданных, Неспособных оставить его в покое даже на время сна, владыка эльфов открыл глаза и сел, недовольно посмотрев на склонившегося в поклоне слугу. Что случилось? Хранители говорят, что Великий Лес обрел разум. От такого известия владыка только раскрыл рот, но не выдавил ни звука, ошеломленный и растерянный. И это еще не все. На территории людей неподалеку от наших границ произошли три колоссальных выброса силы. Наши лучшие оракулы в один голос твердят, что кто-то убил Бога. Содрогнувшись, владыка сбросил оцепенение, стремительно поднялся с зеленого ковра и быстрым шагом направился к выходу из своего любимого сада, по пути расспрашивая слугу. Насчет лесохранители точно уверены? Да, они не раз пытались слиться разумом с великим лесом, но каждый раз получали по ушам. У них создалось впечатление, что лес уже с кем-то общается, а они ему мешают слуга сопровождавший правителя эльфов немного уступал ростом и ему приходилось бежать подстраиваясь под широкий шаг владыки понятно теперь по остальному разведчиков и запрос соседу послали сразу же но разведчики прибудут на место только утром а у наших соседей похоже тоже все стоят на голове пытаясь выяснить что случилось да что же это такое столько всего и сразу как и любой правитель Владыка эльфов не любил неожиданности и внезапно начинающих сыпаться со всех сторон, поэтому пришел в очень скверное расположение духа. Значит так, послать вестников всем князьям на сбор большого совета, а пока они пребывают хранителей в малый приемный кабинет и быстро. Слуга практически мгновенно скрылся из виду, а владыка не спеша, как подобает истинному правителю, Направился в упомянутый кабинет, попутно размышляя, чем могут обернуться неожиданные новости для него и его народа. В процессе общения выяснилось, что великий лес, или для меня просто лес, был разумным всегда. Все растения на достаточно большой площади являлись его телом, и разум был коллективным, возникшим из связанных между собой отдельных деревьев. К его большому сожалению, именно это и не давало обрести сколько-нибудь четкое сознание, как сейчас. Оставаясь пассивным наблюдателем, что вовсе не мешало накоплению знаний, но препятствовало их полноценному осмыслению. Свою роль в этом сыграли и местные жители, раса эльфов, почитавших природу и лес. Сливаясь разумом с этими существами, лес получал новые знания в обмен на силу, но в то же время был вынужден ослаблять связь деревьев-носителей, что приводило к еще меньшей возможности собственного осознания. Фактически, эльфы искусственно тормозили зарождение разума моего нового знакомого, вовсю пользуясь его силой. Мое вмешательство привело к началу цепной реакции, в ходе которой многочисленные раздробленные кусочки пришли в движение, собираясь в мозаику разума, хотя и привязанного к растительной части, но уже почти не зависящего от нее. Лишь прямое уничтожение большей части растительности может привести к возвращению в прежнее состояние. Но этого лес вовсе не собирался допускать. В отличие от встреченных мной аборигенов или людей, как их называют на этой планете, прикосновение к разуму леса не вызвало чувства отвращения и брезгливости. Объяснение этому довольно просто. Он был всего лишь на несколько ступеней развития ниже меня, в то время как люди находились примерно на десяток ступеней вниз и оказались не приспособлены для ментального общения. Да и примитивная система хранения и обработки информации указывала на их низкий уровень развития, Если судить по впечатлениям Леса, то у эльфов с этим дела обстояли получше, за счет общения с ним, но не намного. Пока он латал мои самые серьезные повреждения и даже восстанавливал внешнее информационное поле, разница в наших энергиях ничем мне не грозила, поскольку Лес использовал свою собственную только как инструмент, выправляя мою структуру за счет оставшейся в ней энергии, что для меня сейчас не представлялось возможным из-за уничтожения основных потоков сознания, отвечавших за контроль. Я делился знаниями про свою расу и ниров, взамен получая знания этого мира. Вообще моя раса довольно малочисленна. На сегодняшний день нас всего 1016 сознаний, поэтому сообщество разумных, объединение всех разумных, вышедших за границы возможностей плоти, включает в себя множество видов и рас, связанных между собой сетью. Занесло нас в списки умирающих видов и обеспечило кучей поблажек. В общем-то мы, то есть и ниры, оказались уникумами – Давным-давно мы были почти как местные жители, разве что намного более развиты, но по-прежнему привязаны к телу. Жили себе мирно и жили, не зная о многообразии окружающей Вселенной и не стремясь покидать свою планету. До тех пор, пока в наш дом не врезалась огромная каменная глыба, расколов на несколько частей. Смотрители, ответственные за естественное развитие нашей цивилизации, упустили этот момент, и миллионы существ умерли в единый миг. Смотрители подоспели в последний момент и уже ничего не смогли сделать, бессильно наблюдая за уничтоженной планетой. Вот только нас сильно недооценили. Пусть мы не были хорошо развиты технически, но духовные аспекты и возможности разума у нас всегда изучались на протяжении всей разумной истории развития. И мы могли передавать друг другу свои силы или объединять разумы. Поэтому при виде стремительно надвигающейся угрозы нами был мгновенно образован гигантский общий разум, включившие себя всех, даже почти неразумных детей. За оставшиеся до столкновения мгновения был выработан план по спасению хотя бы считанных единиц, не позволивший уничтожить достижение многих тысячелетий карабкания из дикости. Мгновенно вычисленные самые развитые представители расы, среди которых совершенно неожиданно оказался и я, получили все накопленные знания и в момент столкновения метеорита и планеты начали поглощать отдаваемую силу сородичей. Это позволило прожить нашим сознанием еще некоторое время, хоть и при потере тела. Под давлением обстоятельств и огромным желанием выжить, мы проскочили разум несколько ступеней развития. А полученная сила миллионов погибающих сородичей и энергия от разрушаемой планеты позволила создать мгновенный эволюционный скачок, перестроивший как сознание, так и оставшуюся неповрежденную энергетическую структуру, проще говоря, Одна раса в момент стремительной агонии смогла возвысить единицы из своего числа, создав уже другую. В хранилище сети нет ни одного упоминания о подобном случае. В итоге нас оказалось всего 83 могущественных, переродившихся инира, растерянных, подавленных, переживших смерть каждого из своих многочисленных собратьев и получивших почти все знания погибшей расы. Только образование единого разума не дало нам ему сойти с ума от всего случившегося. Но даже так... Ощущение стремительного отмирания самого себя, как воспринималась гибель остальных эниров, вызвало безумный гнев и ненависть, почти не свойственные нашей расе. А те, на кого их оказалось можно обрушить, обнаружились неподалеку. Неудачники-смотрители, возникшие рядом, были атакованы и мгновенно уничтожены, не успев оказать никакого сопротивления, даже толком не разобравшись в своих способностях, Образованный единый разум оказался настолько могущественен, что это получилось слишком легко. Несмотря на всю мощь, мы, он, не смогли мгновенно научиться передвигаться в новом состоянии, и это немного притупило чувство и возбудило любопытство к новым способностям. Пусть это было мимолетное чувство, но оно смогло вывести нас его из состояния бешенства, и мы, он, занялись делом. К тому времени, когда к нам был направлен для переговоров старший, мы уже достаточно освоились со своим новым состоянием но по-прежнему не разъединяли свои сознания, так как вместе мы были равны сильнейшим и старших. Мощная защита на посланце также показывала, что не только мы он это осознавали. В общем, тогда состоялось наше первое знакомство с населяющими космос существами, что оказалось некоторым шоком. Тогда же нам была предоставлена информация касательно уничтожения нашей планеты. Оказалось, где-то далеко от нашего дома проводились эксперименты с гравитацией на одной пустой системе. И в результате ее разрушения образовалось множество осколков, которые разлетелись в разные стороны. Спустя много времени один такой и врезался в наш дом. Старший тогда заверил нас, что виновные будут наказаны, и предложил присоединиться к сообществу разумных на исключительных правах, как единственному оставшемуся в живых от нашей планеты. Это, а также предложение помощи лучших ученых по продолжению нашего рода, очень нас его насмешило. С того момента. И еще около ста оборотов уже уничтоженной планеты, пока мы не разъединили сознание, никто так и не понял, что мы не одно существо, а объединение нескольких. Было очень забавно наблюдать переполох в сети и среди всех этих ученых, наблюдавших и исследовавших нас ранее. Великий лес, или просто лес, как он просил себя называть, закончил мое лечение, воссоздав заново самые основные каналы и оставив более мелкие повреждения на меня, восстанавливать связи на более глубоком уровне он не умел. Так что сейчас я наслаждался вновь обретенной силой, пусть она и не сравнится с своими возможностями, бывшими до неожиданного нападения. Но хоть внешнее информационное поле восстановлено, обеспечив мне лучшее восприятие окружающего мира без ощущений тела. А почти восстановившийся второй поток сознания позволил более плотно обрабатывать и сортировать получаемое от леса знание о планете. Раз уж попал сюда, то надо хотя бы разбираться в местных реалиях дикарей. В ответ я передавал моему новому знакомому и другие знания, не только о себе. У нас никогда не было принято что-то скрывать. Тем более при объединении разумов ты становишься одним из многих и знал все о всех, как и они о тебе. Здесь же я поспособствовал рождению нового разума, став за него в какой-то мере ответственным. Поэтому и обучение леса на моей совести, пусть ему сейчас большая часть информации не пригодится, но для последующего развития еще как понадобится потом». Жаль, что мне пока доступны только два потока сознания, иначе обмен происходил бы гораздо быстрее. Но уже хорошо, что я способен восстанавливать свои силы. Постепенно все мои многочисленные повреждения сами излечатся. Но до той поры мне нужно уцелеть, а без тела я слишком заметен даже со всеми своими щитами. Возможности сильно упали, а вместе с ними и способность защите. Мне бы сюда парочку сородичей, способных восстанавливать буквально мгновенно простым слиянием. «Увы, когда я вернусь, неизвестно. Уловивший мои размышления лес предложил создать мне тело. Не такое, как прошлое, не изученное им, но почти похожее на его жителей эльфов. Уж их-то структуры он запомнил отлично. Небольшие улучшения, и я смогу спокойно разгуливать по планете, не опасаясь быть обнаруженным кем бы то ни было. Правда, эльфы не очень стремятся покидать свое место жительства, но тем не менее, они есть во многих местах. И еще один не вызовет особого удивления, тем более все необходимые знания лесного народа я уже получил. Немного подумав, я уточнил, как лес хочет спрятать чужую этому миру энергетику. Оказалось, он создаст нужную ауру, так местные называют информационное поле создания. Удивительно, но они используют его для хранения силы, ну и варварства. Характерную для эльфа, и она надежно закроет собой мою, сейчас сильно ослабленную, и потому более незаметную. Тем более, я намного меньше, чем все обитатели этой планеты, и лишь управляя телом, а не сливаясь с ним, прекрасно замаскируюсь. Взвесив все достоинства и недостатки, их коих почти не оказалось, я согласился с предложенным планом, и Великий Лес приступил к делу, предварительно поместив меня в одно из своих деревьев-носителей разума. Наблюдая, как создается зародыш тела и ниточки контроля тянутся ко мне, я расспрашивал Лес про напавшее на меня существо – Очень уж меня обеспокоило наличие здесь кого-то равного, по крайней мере, смотрителям, если не старшим. Тогда он меня и просветил, что здесь существуют так называемые боги, которых почитают почти все расы, даже эльфы. У каждого народа есть один или несколько таких покровителей, так что, несмотря на то, что я уничтожил одного, осталось не так уж мало. Правда, знаний по ним у моего знакомого нет, поскольку лесные жители почитают только свою богиню» а на остальных плюют с высокой горы, не обращая внимания. Лес с ней не общался, даже присутствия не ощущал, не говоря уж о других. Но то, что богиня изредка заглядывает своим почитателям и одаривает откровениями, сомнению не подлежит. Несмотря на всю свою мощь, эти существа могут действовать из своего мира с большими ограничениями или через аватаров, здешние воплощения. Получив о них информацию, я задумался – Честно говоря, как-то они слишком могучими выглядят для местных, в то время как я убил одного из богов почти без подготовки. Я так думаю, это кто-то вроде старших по развитию, решивших направлять здешних аборигенов. Как лучше в этом разбирающегося, я спросил об этом Лес. После непродолжительных раздумий, он выдал мне совершенно неожиданный ответ. Боги паразитируют на местных обитателях, получая духовную энергию молящихся существ, И с помощью этой силы творя чудеса, привлекающие все большее число корма. С учетом моих знаний, этот вывод поразил не только меня. Кто бы мог подумать, что обыкновенные энергетические паразиты могут достигнуть подобного могущества? В бытность мою простым и ниром в нашей расе иногда рождались существа, что могли тянуть силы у других. Но после выявления их сути, таких мы уничтожали еще до рождения, не давая высосать собственную мать. А здесь они даже не утруждают себя охотой. Получая огромные объемы духовной силы, самой совершенной, абсолютно добровольно, нужно будет по прибытии домой просветить об этом смотрители. Пусть разберутся с паразитами, а то нашли, понимаете ли, кормушку. То-то здесь такие слаборазвитые существа живут при всех их возможностях. Наверняка им просто не дают развиваться, чтобы не лишиться послушного стада, производящего корм. Я немного приглушил охватившую меня ярость. Побочный эффект от длительного слияния с сородичами. Это чувство хоть и утихло, но продолжало отлеть у каждого, так что лучше было от него избавиться. Я послужил таким аккумулятором, и при распаде на отдельные сознания получил это чувство от всех своих сородичей, из-за чего постоянно выхожу из себя по мелочам. Пусть остальные и и понимали мою роль в своеобразной мусорки сильных эмоций для единого разума, но решение было принято совместно, исходя из полезности для большинства. А меня выбрали как наиболее подходящую кандидатуру, способную лучше всех себя контролировать, или просто намного менее эмоционального, чем большинство сородичей. По крайней мере, так было до катастрофы. Из-за этого небольшого недостатка я и жил отдельно ото всех, копая сети и лишь иногда посещаемый сородичами. Пока я глушил собственные эмоции, лес почти закончил формирование тела и какого-то вещества вокруг него. Так сразу но не опознанного. Как он пояснил, это была одежда, защищающая от непогоды и перепад температур. Способны изменять эти условия одним лишь усилием воли, я совсем забыл, какими хрупкими могут быть другие существа. Причем, по уверению леса, эльфы еще наименее этому подвержены и почти не болеют. Да, что такое болезни, я узнал от него тоже. Потому как и ниры были подвержены только недугам разума, являясь самыми совершенными физически на нашей планете, несмотря на малый размер. Да и как иначе, если тело только оболочка для разума, и ее можно всегда изменить, сделав более совершенной. Когда мой в прямом смысле спаситель закончил создавать ауру тела, я разместился в пустой оболочке. Взяв под контроль получившегося эльфа, я вылетел из раскрывшегося ствола, чувствуя заново приобретенное плотью дуновение ветерка и лучи солнца, пробивающегося сквозь листву. Уже наступил следующий день, а я и не заметил, слыша множество звуков и видя яркие краски окружающего мира. Немного раздражает одежда, но к этому можно привыкнуть. Вот только зрение отличается в худшую сторону. Раньше я мог видеть в нескольких диапазонах, а теперь всего в двух. Да и спектр цветов оказался воспринимаем чуть меньше, чем обычно. Отслеживая, как я осваиваюсь в новом теле, Великий Лес пояснил, что это еще лучше на им тело, а остальные эльфы имеют меньше возможностей. А также добавился с оттенком веселья, что приличные эльфы не летают, а ходят ногами. Пришлось приземляться и опробовать все мышцы, причем и так было заметно, что они изрядно укреплены гением растительного разума. Даже с предоставленными слепками памяти эльфов научиться управлять новым телом раз в 5-6 больше прежнего оказалось сложно до тех пор, пока я делал это самостоятельно, не сообразив сразу отдавать команду телу. До этого угловатые неловкие движения сразу стали плавными и красивыми, позволяя в полной мере насладиться движением. Собрав с травы и деревьев поблескивающей капли воды, я сделал перед собой вертикальную лужицу и в ней смотрел тело. Не знаю, как насчет привлекательности. А мой внешний вид мне понравился с точки зрения гармоничности. Бледная кожа чуть зеленоватого оттенка ничуть не портила внешнего вида. А роскошные изумрудные волосы, волной спадавшей на спину, отличались изрядной длиной. И длинные отростки на голове, именуемые ушами. Ушастики натуральные, эти эльфы по сравнению с остальными обитателями планеты. Насчет сложения не знаю. Мне трудно оценивать настолько отличающуюся расу, но лес утверждает, что оно отличное. Темно-коричневая застегнутая куртка и такого же цвета подпоясанные штаны, полученный запас слов, также мной отлично переработался и усвоился, оказались весьма удобны, судя по ощущениям, и на вид не вызывали отторжения. Они высокие сапожки плотно обхватывали стопу и совсем не жали, позволяя передвигаться по лесу почти бесшумно. В целом все очень и очень неплохо, разве что для поддержания жизни в этом теле требуется употреблять в пищу растения, к счастью, не больше раза в день, в отличие от двух-трех раз у обычных эльфов. Что вызвало у меня недоумение, так это болтающееся на поясе ножны с мечом, совершенно примитивное орудие убийства местных существ». Убить я могу и силой своего разума, не прибегая к грубым и грязным методам. Но, покопавшись в знаниях жителей леса, я сообразил, что это прежде всего статус носящего и предупреждение окружающим, как и лук – традиционное оружие эльфов. А уж потом средство защиты и нападения. Он оказался у меня на спине в чехле, рядом с колчаном стрел. Эх, придется подстраиваться ко всем этим новым условиям, иначе меня быстро вычислят и уничтожат. Если не дикари... Так и эти паразитические боги. Великий лес обещал помочь в случае осложнений. Но его власть за пределами деревьев-носителей сильно ослаблена и ограничивается растениями. Кстати, через тело он передал мне частицу своих возможностей управлять растительностью, а также при сильных повреждениях заращивать раны, вытягивая силу из них. В общем, это тело почти нельзя уничтожить. Лишь бы рядом были растения, и оно восстановится. К счастью, этот процесс мне подвластен. Так что всегда можно прикинуться мертвым, а после по-тихому сбежать, или попросту бросить тело, если припечет. Да чего же образные и неточные выражения навыдумывали дикари! Но сейчас у меня главная задача восстановиться, а для этого мне нужна вполне определенная чистая энергия без примесей, источники каковое можно найти чрезвычайно редко. В крайнем случае сойдут и накопители магов, если таковые найдутся. На всем протяжении леса таких мест нет, а его сила мне не подходит. Несмотря на растительное происхождение, до да чистой ей далеко. К сожалению, сильно поврежденное и исковерканное энергетическое тело не позволит мне сейчас переработать ни капельки. Сам я выработать нужное количество для восстановления энергетического тела быстро не смогу, поэтому следует не прятаться, а обследовать эту планету, причем не вызывая ненужных подозрений местных жителей и по возможности избегая внимания богов. К счастью, по утверждению леса, аура – Лучше даже в мыслях переходить на местные термины, иначе и попасться можно на этом, эльфийского тела полностью скрывает мою собственную, причем при использовании моей личной силы она почти не будет отличаться от используемой лесным народом, фильтруя с телом и приобретая характерный след. Получалась почти идеальная маскировка. В общем, мне крупно повезло пробудить лес, иначе пришлось бы сейчас тратить массу времени на восстановление хотя бы основных энергетических. Хотя нет, как здесь говорят, духовных потоков. Если вообще не оказался бы развеянным. Наше направление развития уже не позволяет усваивать любую энергию, как местные маги. Мы сами себе источники, но при обширных повреждениях можем рассчитывать только на помощь сородичей или собственные силы. Потому что чистую энергию в густозаселенном мире достать достаточно трудно. Особенно для такого искалеченного Энира, каким я являюсь сейчас. Мои печальные размышления прервал лес потребовавший подойти обратно к дереву, от которого я появился. Исполнив его приказание, я еле успел подхватить полупустой мешок, сделанный из того же материала, что и моя одежда, выплюнутый из раскрывшегося ствола. Вместе с ним выпала маленькая деревянная коробочка. Как пояснил мой благодетель, путешественник бесприпасов, пусть и скудных, слишком подозрителен, даже если он эльф. Копаясь в мешке и его содержимом, я обнаружил деревянные наконечники для стрел, При ударе они мгновенно прорастают вплоть противника без всяких усилий с моей стороны, съедобные травы, фрукты и овощи из рациона эльфов, а также странные плитки, оказавшиеся походным запасом разведчиков. По уверению, леса едва не будет портиться в мешке, даже если пролежит в нем год. Оставаясь свежей и сочной, это касалось всей растительной пищи вообще. Кроме фляги с древесным соком в мешке больше ничего не было, поэтому я переключился на коробочку, в которой лежало несколько десятков крупных семян, похожих на косточки от фруктов. Хорошенько покопавшись в имственной памяти, я определил, что это семена носители разума моего нового знакомого. Догадаться, зачем они мне, оказалось нетрудно. Лес немного смущенно попросил посадить их за пределами доступной ему местности, так как его ушастые обитатели могут только плясать и устраивать хороводы вокруг деревьев а вот способствовать увеличению их количества у эльфов мозгов не хватает. Простая и необременительная просьба, поэтому я согласился и тут же по совету растительного разума попытался прорастить кинутое на землю зерно. К счастью, память нескольких эльфов содержала необходимые воспоминания, и мне надо было только сверяться с правильностью своих действий. Направив тоненький поток силы и зауры к будущему дереву, я просто мысленно попросил его вырасти. К моему изумлению, у меня все получилось так же, как и у лесного народа, оказалось достаточно попросить и обеспечить подпитку энергии, и спустя несколько мгновений около меня появилось тоненькое деревце, продолжавшее расти. Удивительно, как и Нир, я больше склонен к работе с разумом живых существ, или их изменением, чем с растениями, которые разве что могу уничтожить. Сейчас же мне пришлось только попросить, и мое желание тут же исполнилось. И это только малая возможность полученного дара. Как исследователь, я получил практически бесценный опыт, и расставаться с полученным телом мне быстро расхотелось. Более того, я лучше возьму его домой и представлю на изучение сородичей. В сообществе разумных состоит множество форм жизни, но подавляющее большинство из них являются энергетическими или близкими к ним, как и ниры. В то время как полностью растительных или хотя бы таких, как эльфы, обладающих властью над растительным миром, очень мало. Точнее, не больше десятка. И это на фоне многих десятков и сотен тысяч других цивилизаций. Проверив свое снаряжение, я убедился, что все необходимое у меня есть, кроме одной вещи – денег. Если я правильно понял, это универсальный обменный ресурс, позволяющий произвести обмен на что угодно, вплоть до живых и разумных существ в некоторых частях этой планеты. Дикость совершенная. Если бы не мое плохое состояние, я бы смог создать гору этих металлов буквально из воздуха. Правда, сейчас меня хватит всего на пару монет из металла под названием золото, после чего я окажусь ни на что не способен по меньшей мере день. А все этот фальшивый божок. Ладно, он уже мертв, так что не следует понапрасну растрачивать силы на ярость. К сожалению, денег у растительного разума не оказалось. Он о них вообще не вспоминал, пока я не спросил об этом, но пообещал попробовать стащить у эльфов или найти в земле, если кто случайно обронил. В свое время много охотников за рабами пытались проникнуть во владение лесного народа, но большинство нашли только свою смерть. От них и могло что-нибудь полезное остаться, что не забрали или не нашли эльфы. А пока он ищет, лес предложил мне опробовать предоставленное оружие. Знания у меня есть, но вот необходимые навыки для их применения у тела отсутствуют. Решив привыкать использовать хотя бы часть эмоциональных жестов низших существ, я пожал плечами... Но все же извлек лук из чехла, он также оказался сделан из растительных компонентов. Но качество и надежность изделия явно выше металлических аналогов, известных здесь. Достал стрелу и, постоянно сверяясь с памятью эльфов, выстрелил в намеченную цель. Лист на ветке дерева в четырехстах шагах от меня. Что удивительно, почти попал, отклонившись всего на ладонь от цели. По меркам эльфов это средний результат. Лучшие их стрелки выбивают на этом расстоянии 10 из 10 выстрелов в 5 секунд. Одна из единиц измерения времени на этой планете. Думаю, при необходимой практике я смогу делать то же самое, поскольку возможности моего тела превышают характеристики лесного народа. Убрав лук, я вынул из ножен меч и стал его осматривать. Выполненный также из дерева, по структуре он оказался намного лучше, чем можно было ожидать. По воспоминаниям эльфов, такое оружие уступает только самым лучшим сплавам гномов. Местных двигателей оружейной науки. А уж если дерево зачарованное, что за бестолковое определение? Магия и ушастых? Так и вообще одно из лучших получается. Обычные железки будет рубить за несколько ударов. Накопав в памяти несколько красиво выглядевших приемов, я попробовал их исполнить, не беря полный контроль над телом, позволяя двигаться ему почти самостоятельно. Плавные и быстрые движения, почти сливающиеся в единый измах клинком, оказались неожиданно красивыми и гармоничными, чем-то похожими на танец. Искусство красивого движения у местных. Мне понравилось, несмотря на неприятие столь грубого способа уничтожения противников. Порывшись, теперь уже в моей памяти обнаружил весьма красивые схватки как посторонних лиц, так и непосредственных участников. После просмотра нескольких из них я ощутил, что несмотря на очевидную примитивность и дикость, мне это нравится. Плавные и изящные измахи оружием, снопы искр от столкновения металла и красивые брызги крови создают ни с чем не сравнимое впечатление даже у меня. Правда это только когда сражаются истинные мастера своего дела. Простая кровавая схватка вызывает у меня лишь отвращение, свойственное любому разумному существу. Пожалуй при случае я попробую применить меч по назначению. Убрав деревяшку в ножны я обнаружил, что лес уже закончил поиски и вывалил из того же дерева на траву кучу грязного непонятно чего, вместе с несколькими затейливо украшенными и вышитыми мешочками сверху. Вроде они используются у для хранения денег и называются кошелями. Подобрав один, я оценил его содержимое. горсть желтых и серебристых кругляков с чеканкой каких-то рисунков на обеих сторонах. Очевидно, те самые деньги, имеющие ценность у всех раз на планете, и так необходимые для моего путешествия. Не став считать, я просто выбрал два кошеля, сложив большую часть в один и убрав его в мешок, а второй сунул в карман одежды. После этого я приступил к разбору остального. Помимо денег в кучке оказалось несколько украшений, вещей совершенно непонятно зачем надеваемых на тело, незрачных камешков, чего то ценящихся у дикарей, и одна золотая статуэтка размером с ладонь, изображающая какую-то эльфийку. Все это было покрыто толстым слоем грязи и вытащено лесом, скорее всего, из-под земли. Не став брать монеты и камни, я провел рукой над статуэткой, очищая ее. Раз она из золота, то может пригодиться. К тому же рука неведомого мастера сделала поистине великолепную работу для местных условий. Отобразив каждую черточку лица и складку облегающего одеяния эльфийки, создавая впечатление, что она живая и вот-вот сойдет со своего постамента. Кажется, лесной народ ценит такие вещи, хотя и не особо предрасположен к работе с металлом. Убрав находку в мешок, я принялся разбирать украшения. Лес принес мне изделия из серебра и золота с ставками обработанных камней. Вроде их называют кольцами, серьгами и ожерельями. Совершенно непонятно, зачем они мне нужны. Деньги есть, сам я их носить не собираюсь, а для чего другого они не годятся. Правда, осмотрев украшения более внимательно, я различил потоки силы, как говорят местные маги, вокруг одного из колец, выточенного из прозрачного зеленого камешка. Местные называют его изумрудом небольшого красного камня, рубин в оправе на серебряной цепочке и пары серебряных серег с черными шариками, жемчуг. Обратившись к знаниям демонолога, я понял, что эти вещи предназначены для защиты своего хозяина от опасностей. Например, кольцо отклоняет все быстролетящие у владельца предметы, позволяя избегать тех же стрел и метательных ножей. Оказывается, и такое оружие есть. До чего только не додумаются разумные в поисках способа убийства ближнего своего. Как хорошо, что наша раса пошла по другому пути развития, избегая массового убийства своих сородичей. Насильственной смерти у нас умирали только опасные для окружающих личности, иногда не успев и родиться. Впрочем, я отвлекся. Серги оказались непонятно зачем, поскольку имели странную ауру и едва различимые даже мне потоки силы. Знаний на определение их свойств у демонолога не оказалось. Амулет же защищал своего владельца от проявления враждебной магии, основанной на элементах, Убогая система обучения у здешних одаренных есть прежде всего энергия, какой бы измененной она ни была, и материя, а не разграничение по так называемым стихиям. По моей просьбе лес их полностью наполнил и также проинформировал меня, что и остальные украшения когда-то были магическими, но после долгого нахождения под землей превратились в обыкновенные изделия, которые при должном умении можно использовать заново, вплетая потоки силы. Демонолог что-то насчет этого знал. Но оперировать столь тонкими потоками грубой энергии я не могу, так что все это можно выбросить. Впрочем, кольцо и амулет я очистил и надел на себя. Лишняя защита, пусть и такая примитивная, мне сейчас не помешает, поскольку об этом заботиться самостоятельно пока не получится. Но смешно наблюдать, к чему может привести стремление к безопасности у более хрупких существ, чем Эниры. Мы всегда использовали для защиты лишь собственный разум, поскольку отдаленно похожие безделушки – Генераторы ментальных волн у нас использовались только в глубокой древности, когда лишь некоторые из нашего народа полностью владели всей силой разума, постепенно поднимая сородичей на более высокую степень развития. Но это было очень давно, даже с моей точки зрения. Сохранившаяся информация передавалась через тысячи поколений Ниров, А если учитывать, что наш срок жизни составлял тогда около четырех сотен оборотов планеты вокруг светила, то можно сказать, это был самый восход нашей цивилизации. «Поднявшись с колен, я отряхнул прилипшую землю и набросил лямку мешка на плечо. Больше мне здесь делать нечего, так что можно идти путешествовать». Благо, предоставленная память эльфов содержала и примерное знание окружающей местности. Но отправиться в путь у меня не получилось. В ультимативной форме Великий Лес потребовал забрать все им принесенное, поскольку выражение местных «денег много не бывает» полностью соответствует истине. А все камни и украшения стоят куда больше, чем просто золото и серебро, которые в любом случае мне еще пригодятся. Не став спорить и обижать своего единственного союзника на планете, я очистил ценности в кучке от грязи и покидал мешок все, кроме серег. Их я по настоятельному требованию вдел в мочки ушей и, создав себе зеркало из воды, полюбовался результатом. Вопреки ожиданию, черные жемчужины в серебре вполне сочетались с моей внешностью. «Еще хорошо, не надо все остальное на себя надевать». Вес моего мешка заметно увеличился, но для тела это оказалось почти незаметно, так что я не испытывал особого неудобства. Теперь осталось только наметить направление моего движения, желательно в наиболее дружелюбные для лесного народа места. Посоветовавшись с лесом, я выбрал королевство Миридор на другой стороне владений лесного народа. С ним эльфы находятся в хороших отношениях и постоянно торгуют». Так что личность моя не вызовет всплеска удивления среди жителей королевства. Там довольно хорошо развита магия и имеется небольшой шанс наткнуться на искомый источник. К тому же мой спаситель даже потрудился отыскать среди всех слепков памяти подходящую личность, на основе которой создавал мой облик, изрядно его улучшив. Так что с его памятью я получил не только полезные знания, но и возможность представляться вполне реально существовавшим эльфом, что избавляет меня от возможной проверки происхождения любыми заинтересованными существами. Умер этот стеровит Вартан сравнительно недавно, причем по вине каких-то неразумных монстров, иногда встречавшихся в диких местностях. Поэтому о смерти эльфа знает только лес, что и позволит мне представляться таким именем, а имея слепок памяти, не вызвать подозрений даже у не такой многочисленной родни и друзей неудачливого путешественника. Шагнув в раскрывшийся ствол дерева, Кстати, оно называется лесным народом Милорном, я почти мгновенно оказался за много дней пути от места своего пребывания, почти на границе с выбранным королевством, но уже дальше, чем находится пограничная застава эльфов. У меня не было с собой кланового знака, поэтому могли возникнуть проблемы. От людей же я смогу скрыться без особого труда, даже от магов. Где помер тот ушастый, я знаю благодаря лесу, поэтому и следую туда наведаться в первую очередь». Если верить полученным знаниям, то это не больше четырех 5 дней пути на своих ногах. Во всяком случае, для эльфов, передвигающихся лесными тропами и экономящих много времени по сравнению со всеми остальными, это расстояние намного меньше. Попрощавшись, я быстрым стелящимся шагом двинулся вперед в поисках подходящей тропы, перебросившей бы меня на территорию королевства без всяких проблем со стражей.